Глава 5 Применение. Необходимо, чтобы высказанные нами принципы сделались более общепринятым базисом при обсуждении частных вопросов, и только тогда можно ожидать сколько-нибудь состоятельного их применения в различных отраслях правительственной и нравственной сферы. Те немногие замечания, которые я намерен сделать в этой главе касательно некоторых частных вопросов, имеют целью, собственно, не развитие этих принципов до их последних выводов, а только несколько большее уяснение самих принципов. Я намерен представить, собственно говоря, не применение, а образчики применений, которые бы уяснили смысл и пределы обоих основных правил и которые могли бы хотя до некоторой степени руководить суждением, когда оно колеблется, которые из двух правил применить к тому или другому частному случаю. Припомним эти правила. Первое. Индивидуум не подлежит никакой ответственности перед обществом в тех своих действиях, которые не касаются ничьих интересов, кроме его собственных. Советовать, наставлять, убеждать, избегать сношений, когда признает это нужным для своего блага, Вот всё, чем общество может в этом случае справедливо выразить свое неудовольствие или свое осуждение. Второе. В тех действиях, которые вредны для интересов других людей, индивидуум подлежит ответственности и может быть справедливо подвергнут социальным или легальным карам, если общество признаёт это нужным. Сделаем прежде всего одно замечание в пояснении того принципа, что только вред или вероятность вреда могут оправдывать вмешательство общества в действия индивидуума. Неправильно было бы выводить из этого принципа то заключение, что будто бы общество имеет всегда право вмешаться, когда только усматривает, что действия индивидуума вредны для других. Есть много таких случаев, когда индивидуум, преследуя совершенно законную цель, неизбежно а, следовательно, и законно причиняет вред или ущерб другим или препятствует им достигнуть блага, на которое они имели основание надеяться. Подобные столкновения между интересами индивидуумов происходят часто от дурных общественных учреждений и часто бывают совершенно неизбежны, пока существуют эти учреждения. Но есть также такие столкновения, которые едва ли можно избежать при каких бы то ни было учреждениях. Так это бывает в случае какого-нибудь конкурса или вообще соревнования, когда многие стремятся к достижению какого-нибудь предмета, и предмет этот достанется наконец какому-нибудь из соревнователей, когда получается выгода от потерь, от неуспеха и вообще от неудач других. Ощепризнано, что это не только не вредит, а напротив даже полезно для интересов человечества, чтобы люди стремились к достижению своих целей, не останавливаясь перед такого рода последствиями, то есть не останавливаясь перед тем, что достижение ими их целей сопряжено с вредом для других. Другими словами, общество не признает никакого права, нилегального, ни нравственного, за неуспевшим соревнователем на какое бы то ни было вознаграждение за подобного рода вред и считает призванным вмешиваться только в тех случаях, когда для достижения успеха в соревновании прибегают к средствам, противным общему интересу – к обману или насилию. Торговля, как мы уже сказали, есть акт социальный, Индивидуум, продавая какой-нибудь предмет, совершает такой акт, который касается интересов других людей или интересов всего общества. Следовательно, его действия в этом случае, согласно с высказанным нами принципом, подлежат юрисдикции общества, и на этом основании некогда признавалось обязанностью правительства определять цену товаров и регулировать их производство. Но теперь, после продолжительной борьбы, пришли, наконец, к тому сознанию, что как дешевизна, так и хорошее качество товаров достигаются всего лучше при том условии, когда и производителю, и продавцу предоставляется полная свобода, и если при этом покупатель имеет полную свободу приобретать то, что ему нужно, там, где он хочет». Вот в чем состоит так называемая доктрина свободной торговли. Эта доктрина основана на принципе, хотя не менее прочном, совершенно различным от принципа индивидуальной свободы. Подчинение торговли или производства каким-либо ограничениям есть, конечно, стеснение. И, как всякое стеснение, оно есть зло потому уже, что оно есть стеснение. Но в этом случае оно относится к таким действиям индивидуума, в которые общество имеет полное право вмешаться. И если его вмешательство заслуживает осуждения, то единственно потому только, что не приводило на самом деле к тем последствиям, каких хотели достигнуть. Принцип индивидуальной свободы, будучи совершенно не причастен к доктрине свободной торговли, равно не причастен и к большей части тех вопросов, которые возникают относительно пределов этой доктрины. Как, например, до какой степени может быть допущен контроль общества для предупреждения подделок? Какого рода санитарные предосторожности и вообще какие меры могут быть справедливо сделаны обязательными для тех хозяев, у которых рабочие занимаются работами, опасными для здоровья? Вопрос о свободе имеет разве только то отношение к этим вопросам, что всегда лучше, Каэтерис Парибус, предоставлять людям полную свободу, чем контролировать их. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что, в принципе, контроль в тех случаях совершенно законен. Впрочем, есть и такие вопросы касательно вмешательства в торговые дела, которые, в сущности, суть вопроса о свободе, Так, например, закон Мэна, о котором мы уже упоминали, запрещение ввозить опиум в Китай, ограничение торговли ядами, одним словом, все те случаи, когда вмешательство имеет целью сделать невозможным или затруднительным приобретение индивидуумом какого-нибудь предмета. Подобного рода вмешательство может быть предметом возражения, но не потому, что нарушает свободу производителя или торговца, а потому, что нарушает свободу покупателя. Один из указанных мною примеров торговля ядами наводит нас на новый вопрос, а именно «до каких пределов может простираться так называемое полицейское вмешательство? До какой степени свобода может быть справедливо стесняема ради предупреждения преступлений или несчастных случаев?» Предупреждать преступление составляет в такой же степени неоспоримую обязанность правительства, как и открывать преступления и наказывать их. Но дело в том, что предупредительная деятельность правительства сопряжена с большей возможностью преступления, чем его карательная деятельность, так как едва ли можно указать на такой род поступков из числа законно принадлежащих к сфере индивидуальной свободы, в котором свобода не могла бы быть истолкована и совершенно основательно как облегчение совершать те или иные поступки. Но, тем не менее, если общественная власть или даже частное лицо усматривает, что кто-либо очевидно готовится совершить какое-нибудь преступление, то оно не только не обязано оставаться в бездействии, пока преступление не будет совершено, но и может вмешаться, чтобы предупредить его совершение. Если бы яды не получались или не употреблялись ни для каких иных целей, кроме убийства, то в этом случае было бы совершенно справедливо запретить как производство их, так и продажу. Но они нужны и для таких целей, которые не только совершенно невинны, но и в высшей степени полезны и всякое стеснение в их производстве и продаже не может не относиться одинаково как к дурному, так и к хорошему их употреблению. Повторяю еще раз, общественная власть должна, конечно, принимать меры предосторожности против несчастных случаев. Если должностное или даже частное лицо усмотрит, что кто-нибудь намеревается перейти через мост, через который нельзя пройти безопасности для жизни, и при этом не будет иметь время не предупредить о существовании этой опасности, то может схватить или попятить назад идущего, и это нисколько не будет нарушением индивидуальной свободы, так как свобода состоит в том, что мне не препятствовали делать то, что я желаю, а я не имею желания свалиться с моста в реку. Но если угрожает только опасность более или менее вероятная, а не гибель неизбежная, то в таком случае сам индивидуум есть единственный компетентный судья в том, следует или не следует ему подвергать себя опасности. В этом случае можно только предостеречь его о существенной опасности, но никак не более, и никто не имеет права воспрепятствовать ему подвергать себя опасности, если он этого хочет. Разумеется, если только индивидуум не дитя, не сумасшедший, не находится в таком состоянии возбуждения или рассеянности, которое несовместимо с полным обладанием умственными способностями. Применение этих соображений к вопросу о торговле ядами дает нам ключ для решения, какие способы регулировать эту торговлю будут противны и какие будут непротивны принципу свободы. Такая мера предосторожности, например, чтобы на ядовитом веществе наклеивался ярлык с надписью свидетельствующий о его ядовитых свойствах, не будет нарушением свободы, потому что покупатель не может желать не знать, что покупаемая им вещь имеет ядовитые свойства. Но требование, чтобы ядовитые вещества продавались не иначе, как только лицам, которые предъявят удостоверение патентованного медика, что эти вещества им нужны, Такое требование сделает для индивидуума во многих случаях невозможным приобрести то, что ему может быть нужно для целей совершенно законных, и во всяком случае вовлечет его в излишние издержки. По моему мнению, существует только один способ затруднить приобретение ядовитых веществ для преступных целей, не подвергая при этом сколько-нибудь значительному нарушению свободу тех, которые пожелают их приобрести для целей законных. Этот способ состоит в том, что Бентом называет pre-appointed evidence. Он обыкновенно употребляется при совершении контрактов. Так почти везде принято и совершенно справедливо, чтобы закон для признания за контрактом полной обязательной силы требовал соблюдения некоторых формальностей как, например, подписи свидетелей и тому подобное. Требование это имеет ту цель, чтобы на случай могущего возникнуть впоследствии спора обеспечить доказательство, что контракт был действительно совершен и притом совершен при таких условиях, в которых не было бы ничего, что могло бы лишать его законной силы. Таким образом полагаются большие препятствия к тому, чтобы могли существовать фальшивые контракты или чтобы совершались такие контракты, которые не могли бы быть совершены, если бы были известны те обстоятельства, при которых они совершались. Нет, по-видимому, никакого препятствия принять подобные же предосторожности и относительно торговли такими предметами, которые могут быть употреблены как орудия преступления. Можно было бы, например, установить такое правило, чтобы торгующие ядовитыми веществами подробно записывали, когда продан товар, имя и адрес покупщика, количество и качество проданного товара, чтобы продавец каждый раз спрашивал покупщика, для какой надобности покупает он ядовитое вещество, и записывал бы его ответ. В тех случаях, когда ядовитое вещество покупается не по рецепту медика, можно было бы требовать, чтобы при продаже присутствовало какое-нибудь третье лицо, которое могло бы засвидетельствовать личность покупателя. Если бы потом возникло сомнение, не было ли купленное вещество употреблено для каких-нибудь преступных целей. Подобное правило не составило бы никакого существенного затруднения для приобретения ядовитых веществ но весьма значительно затруднило бы только безнаказанное их употребление для каких-либо преступных целей. Право, присущее обществу, охранять себя предупредительными мерами от преступлений, которые могут быть совершены против него, право это необходимо влечет за собой некоторые ограничения того принципа, что дурные поступки индивидуума непосредственно касающиеся только его самого, не должны подлежать ничьему вмешательству и никакой каре. Например, пьянство, говоря вообще, не есть такой предмет, в который закон имел бы право вмешиваться. Но я считаю совершенно правильным, чтобы тот человек, который уже совершил какое-нибудь насилие в пьяном состоянии, был подвергнут особенным до него только относящимся легальным ограничением по употреблению крепких напитков, чтобы он был признан подлежащим наказанию, если вновь напьется до пьяна, или чтобы ему угрожало более сильное против обыкновенного наказания, если он опять совершит насилие в пьяном виде. Если уже человек знает по опыту что в пьяном состоянии причиняет обыкновенно какой-нибудь вред другим людям, то уже тем самым, что напивается пьян, он совершает проступок. То же самое можно сказать и о праздности. Если человек не получает содержание за счет общества, и если он не нарушает какого-нибудь принятого им на себя условия, то праздность его не может быть предметом легальной кары. Но если индивидуум вследствие праздности или вследствие какой-нибудь другой причины, которые совершенно зависят от него самого, делается неспособен к исполнению лежащих на нем легальных обязанностей, как, например, содержать своих детей, то не будет ничего несправедливого насильно сделать его способным исполнять эти обязанности, дать ему, например, какую-нибудь обязательную работу – если нет на это другого лучшего средства. Кроме того, есть такие поступки, которые непосредственно вредны только для тех, кто их совершает, и, следовательно, не должны подлежать легальному запрещению, но когда совершаются публично, становятся нарушением добрых нравов и, входя таким образом в категорию поступков, обидных для других людей, могут справедливо подлежать запрещению. К такого рода поступкам принадлежат нарушения приличия. Я не остановлюсь на этом. Тем более, что это касается предмета моего тракта только косвенным образом. Замечу только, что много таких поступков, которые сами по себе не предосудительны и не считаются предосудительными, но становятся проступками, если совершаются публично. Нам предстоит теперь рассмотреть вопрос совершенно другого рода и найти для него такое решение, которое было бы согласно с высказанными нами принципами. Должна ли существовать такая же свобода советовать или поощрять совершение поступков, как и совершать их, когда эти поступки предосудительны, но общество не принимает против них никаких предупредительных или карательных мер, единственно на том только основании, что непосредственно истекающее от них зло падает всей своей тяжестью исключительно на тех, кто их совершает. Решение этого вопроса представляет некоторые затруднения. Советовать другому совершать известный поступок не совсем одно и то же, что самому его совершать. Давать советы или поощрять к совершению чего-нибудь есть акт социальный и потому, как и вообще все поступки индивидуума, касающиеся других людей, может справедливо подлежать общественному контролю. Так представляется с первого взгляда. При более же внимательном рассмотрении вопроса оказывается, что если рассматриваемый нами случай и не совсем точно подходит под определение индивидуальной свободы, Но, тем не менее, к нему применимы те же основания, на которых утверждается принцип индивидуальной свободы. Если индивидууму должна быть представлена свобода действовать по своему усмотрению, на свой собственный страх, во всем, что касается только его самого, то одинаково должна быть ему представлена и свобода советоваться с другими, обмениваться мнениями, Сообщать другим свои мысли и воспринимать мысли от других. Что дозволительно делать, то должно быть дозволительно и советовать. Вопрос сомнителен только в том случае, когда советодатель извлекает какую-нибудь личную выгоду из своих советов. Когда подстрекательство к совершению поступков, осуждаемых обществом и государством, становится ремеслом с помощью которого снискивают себе средства к существованию или вообще добывают деньги. В этом случае вопрос усложняется. Тут, очевидно, привходит новый элемент, а именно существование такого класса людей, которых интересы противоположны тому, что признается за общественное благо и которые самые средства свои к существованию черпают из противодействия этому благу. Должно ли быть в этом случае допущено вмешательство или нет? Любодеяния, например, или игра должны быть терпимы, но сводничество или содержание игорного дома принадлежат ли также к таким действиям, в которых должна быть представлена индивидууму полная свобода. Случай этот принадлежит к числу тех, которые лежат как раз на меже между этими принципами, и с первого взгляда затруднительно определить, который из этих принципов должен быть к нему применен. Есть аргументы и в пользу того, и в пользу другого. Невмешательство имеет на своей стороне тот аргумент, что такое действие, которое признается дозволительным, не может сделаться преступным вследствие только того, что становится обыкновенным занятием, обыкновенным препровождением времени или средством к существованию. Одно из двух или это действие дозволительно, или оно недозволительно но подобные ограничения не могут быть допущены. Если изложенные выше принципы свободы истинны, то общество не имеет никакого права, как общество, брать на себя решение, вредно или нет такое действие, которое касается только индивидуума, и оно может в этом случае действовать только посредством убеждения, но никак не иначе и как одним дозволительно убеждать, так другим дозволительно разубеждать. В возражение этому аргументу может быть приведено в пользу другого принципа то основание, что, хотя общество или государство и не вправе брать на себя решение, хорошо или вредно какое-нибудь действие, касающееся только интересов индивидуума, но если оно признает это действие вредным, совершенно вправе, по крайней мере, считать вопрос о его вредности или невредности вопросом спорным. И в таком случае не будет ничего несправедливого со стороны общества или государства, если оно будет стремиться уничтожить влияние тех подстрекателей к этому действию, которые не могут обсуждать его беспристрастно, так как имеют непосредственный личный интерес быть на стороне того, что государство признаёт вредным и явно руководятся совершенно посторонними личными целями. В подкрепление этого довода могут сделать еще то замечание, что тут не будет никакой утраты, никакой жертвы каким-либо благом, если люди освободятся, насколько это возможно, от влияния таких личностей, которые способны поддерживать в других те или другие наклонности, Единственно из-за своих только чисто эгоистических целей. И если люди, глупо или умно, но во всяком случае сами, по своему собственному усмотрению, независимо от подобных влияний, будут решать, что им делать или не делать. Таким образом, могут сказать сторонники этого мнения, хотя постановления касательно азартных игр не могут быть оправданы в принципе. Хотя бесспорно, что всем должна быть представлена полная свобода играть у себя дома или в домах своих знакомых, или, наконец, в сборных местах, устраиваемых по подписке, куда имеют право входить только одни члены и их гости. Но, тем не менее, публичные и горные дома допущены быть не могут. Совершенно справедливо, что никакое запрещение не может прекратить азартных игр. И как бы тиранически не распоряжалась полиция, и горные дома всегда будут существовать под теми или другими предлогами. Но вследствие запретительных мер они могут быть вынуждены соблюдать до некоторой степени тайну. Так что их будут знать только те, которые именно ищут игры. И общество должно совершенно довольствоваться достижением такого результата. Эти аргументы имеют значительную силу, но я не решаюсь высказать решительное мнение, достаточны ли они для оправдания такой нравственной аномалии, что пособник подвергается наказанию, тогда как главный виновник признается, и признается справедливо, не подлежащим никакому ответу. Сводник или содержатель игорного дома подвергаются штрафу или тюрьме. Тогда как сам любодей или сам игрок не подлежит никакой ответственности. Еще более недостаточны подобного рода аргументы для оправдания вмешательства в обыкновенные операции купли и продажи. Едва ли найдется такой предмет торговли, которого употребление не могло бы быть доведено до излишества, и продавцы всегда имеют интерес в том, чтобы поощрять это излишество. Но на этом нельзя основывать никакого аргумента в пользу хотя бы, например, закона Мэна. Потому что хотя класс торговцев крепкими напитками и заинтересован в невоздержанном их употреблении, но тем не менее он необходим, так как если бы его не было, то вовсе прекратилось бы и всякое употребление крепких напитков. Однако то обстоятельство что эти торговцы сильно заинтересованы в поощрении невоздержания, составляет действительное зло, и этим оправдывается то вмешательство со стороны государства, что оно налагает на торговлю крепкими напитками некоторые ограничения и требует гарантий. Если бы этого оправдания не было, то подобное вмешательство было бы нарушением законной свободы тут возникает еще такой вопрос должно ли государство косвенным образом противодействовать тому, что хотя оно и дозволяет но тем не менее считает противным благу самого действующего так например должно ли оно принимать меры к уменьшению пьянства, поднимая для этого цену на вино или затрудняя приобретение вина посредством ограничения мест продажи крепких напитков этот вопрос так и большая часть практических вопросов не допускает прямого безусловного ответа. Налог на крепкие напитки с целью затруднить их приобретение есть такая мера, которая отличается от совершенного запрещения употребления крепких напитков только степенью, а не принципом, если мы оправдаем совершенное запрещение. Всякое возвышение цены на какой-либо предмет торговли есть запрещение употреблять этот предмет тем, которые не имеют средств платить за него увеличенную цену. А для тех, которые имеют средства заплатить, оно есть кара за удовлетворение потребности употреблять этот предмет. Следовательно, подобная мера совершенно противоречит тому принципу, что избирать для себя тот или другой род удовольствия, расходовать свои денежные средства тем или другим способом, исполнив все свои легальные и нравственные обязанности к государству и к другим индивидуумам, что все это составляет сферу индивидуальной свободы и должно быть представлено личному усмотрению каждого индивидуума. С первого взгляда может показаться, на основании приведенных нами соображений, что мы должны осудить и обложение крепких напитков налогом с целью получения дохода. Но при этом следует принять во внимание, что налоги с фискальной целью абсолютно необходимы, что в большей части государств значительная часть доходов необходимо должна быть взимаема косвенными налогами, и, следовательно, государства не могут обойтись, без налогами некоторых предметов потребления, то есть не могут обойтись без того, чтобы не запрещать некоторым лицам употребление известных продуктов и не налагать на других кару за их употребление. Конечно, государство обязано при установлении налогов заботиться о том, чтобы налоги падали на такие предметы потребления, без которых потребители легче всего могут обойтись, и «эфортериор» избирать для налогов преимущественно те предметы, которые положительно вредны, когда употребляются в неумеренном количестве. Вот почему налог на крепкие напитки не только не подлежит осуждению, а, напротив, заслуживает доверия даже и в том случае, когда он высок и приносит весьма большой доход, предполагая при этом, конечно, что государство имеет действительную надобность в этом доходе. Что же касается до вопроса о том, должна ли продажа крепких напитков быть предметом более или менее исключительной привилегии, то ответ на это должен быть различен, смотря по тому, с какой целью устанавливается привилегия. Бесспорно, что полицейский надзор необходим в публичных местах а тем более он необходим в местах продажи крепких напитков, где проступки против общества совершаются всего чаще. Вот на каком основании могут быть оправданы подобные меры, как представление права торговать, по крайней мере торговать распивочно, крепкими напитками только таким людям, которые известны своим хорошим поведением или предоставляют какие-либо в этом гарантии. Определение часов для открытия и закрытия питейных заведений. Лишение права торговли в том случае, если бы хозяин заведения оказался виновным в неоднократно происходивших в его заведении беспорядках, нарушающих общественное спокойствие, или если бы его заведение сделалось местом притона для людей, злоумышляющих и подготавливающих преступления. Я не думаю, чтобы по принципу можно было оправдать еще какие-либо другие меры, которые бы еще больше ограничивали торговлю крепкими напитками. Такая мера, например, как ограничение числа кабаков с целью уменьшить соблазн для людей, склонных к пьянству, не только предоставляет то неудобство, что в этом случае ради небольшого числа индивидуумов подвергаются стеснению все члены общества, но и по своему характеру она соответствует только такому состоянию общества, когда рабочие классы трактуются как дети или как дикие, и когда признается необходимым держать их под так называемым отеческим управлением, которое бы воспитывало их дух свободы. Но не такими принципами должно руководствоваться управление рабочих классов в свободной стране. И никто, знающий настоящую цену свободы, не одобрит такого принципа, исключая разве только в том случае, когда уже истощены все усилия воспитывать рабочих к свободе и управлять ими как свободными, и оказалось окончательно невозможным управлять ими иначе, как управляют детьми. Одна уже прямая постановка этого вопроса обнаруживает до очевидности всю нелепость такого предположения, чтобы при рассмотрении его мы должны были принимать во внимание такие случаи, когда все усилия управлять рабочими как свободными людьми оказались тщетными. Никакой либо другой причине, а единственно тому духу противоречия, который составляет характеристическую особенность наших учреждений, Обязаны мы тем, что у нас нередко допускаются такие стеснения индивидуальной свободы, которые могут быть оправданы только при деспотическом или так называемом отеческом управлении, между тем, как в то же время присущий нашим учреждениям дух общественной свободы не допускает эти стеснения доходить в действительной жизни до такой степени, чтобы они на самом деле могли иметь значение как мерой для нравственного воспитания людей. Признание за индивидуумом свободы во всем, что касается его самого, необходимо ведет, как мы это высказали ещё на первых страницах настоящего исследования, к признанию свободы для какого бы то ни было числа индивидуумов входить между собой в соглашение и действовать на основании этого соглашения во всем, что касается только их самих, И кроме их никого другого не касается. Этот вопрос не представлял бы никаких затруднений, если бы воля лиц, раз вошедших в соглашение, оставалась навсегда неизменной. Но так как она может изменяться, то часто бывает необходимо, чтобы люди, входя между собой в соглашение даже по таким предметам, которые касаются только их самих, принимали бы на себя некоторые обязательства по отношению друг к другу. И если уже раз индивидуум принял на себя обязательства по отношению к другим индивидуумам, то необходимо должно быть признано за общее правило, что он обязан выполнить это обязательство. Но едва ли найдется такая страна, которой законы не допускали бы исключений из этого общего правила не только считается необязательным выполнять такие обязательства, которыми нарушаются интересы третьей стороны, но и признается нередко достаточным основанием к освобождению индивидуума от принятого им на себя обязательства, если оно для него вредно. Так, например, у нас и в большей части других цивилизованных государств признается недействительным обязательство, по которому человек продает себя в рабство или соглашается на подобную продажу. Силу такого рода обязательств равно отрицают и закон, и общее мнение. Почему в этом случае власть индивидуума над самим собой подвергается ограничению, очевидно само по себе. Действия индивидуума, касающиеся только его самого, признаются не подлежащими ничьему вмешательству, единственной из уважения к его индивидуальной свободе. Свободный выбор индивидуума принимается за очевидное свидетельство, что избранное им для него желательно или, по крайней мере, сносно, и его личное благо признается наилучшим для него достижимым при том условии – если ему представлена будет свобода стремиться к этому благу теми путями, какие признает за лучшее. Но продажа себя в рабство есть отречение от своей свободы. Это такой акт свободной воли индивидуума, которым он навсегда отрекается от пользования своей свободой, и, следовательно, совершая этот акт, он сам уничтожает то основание, которым устанавливается признание за ним права устраивать свою жизнь по своему усмотрению. С минуты совершения этого акта он перестаёт быть свободным и ставит себя в такое положение, которое не допускает даже возможности предположить, чтобы он мог оставаться в нем по своей воле. Принцип свободы нисколько не предполагает признание за индивидуумом свободы быть несвободным. Признать за индивидуумом право отречься от своей свободы не значит признавать его свободным. Эти основания, которых сила столь ярко обнаруживается в рассматриваемом нами случае, имеют, очевидно, более широкую применимость и не только по отношению к этому крайнему случаю но они неизбежно встречают повсюду пределы, далее которых не может идти их применение. Необходимые требования жизни на каждом шагу заставляют нас не отрекаться, конечно, от нашей свободы, но соглашаться на то или другое её ограничение. Тот же самый принцип, который требует для индивидуума полной свободы во всем, что касается его самого – Требует также, чтобы индивидуумы, вступившие друг с другом в какие-нибудь обязательства по предметам, не касаются третьей стороны, были всегда свободны снять друг с друга эти обязательства, и даже едва ли есть такие обязательства, кроме только денежных и вообще имущественных, по отношению к которым можно было бы отрицать свободу выхода для каждой из обязавшихся сторон. Барон Вильгельм Гумбольд в своем превосходном сочинении, о котором мы уже упоминали, высказывает убеждение, что обязательства, имеющие предметом личные отношения или личные услуги, ни в коем случае не должны иметь легальной обязательности иначе, как на определенный срок. И что самое важное из этих обязательств – брак – Представляя ту особенность, что сама его цель совершенно исчезает, как только с ней не гармонируют чувства обеих сторон, ничего более не требует для того, чтобы быть признанным несуществующим, как только чтобы одна из сторон выразила свою волю, что он не существует. Этот предмет слишком важный и слишком сложный, чтобы о нем можно было говорить мимоходом и я коснусь его не более, как сколько это необходимо для разъяснения занимающего нас вопроса. Если бы с сжатостью и общностью своего сочинения барон Гумбольд не был вынужден ограничиться одним только указанием на свое заключение по этому предмету, не входя при этом в обсуждение посылок, то он без сомнения признал бы, Что для полного обсуждения этого предмета недостаточно тех оснований, которые он выставил. когда человек обещаниями или поступками дает основания и поощряет к тому, чтобы другой человек положился на то, что он будет постоянно поступать известным образом, основал бы на этом свои надежды, свои расчеты, и согласно с этим принял бы какие нибудь решения которыми в большей или меньшей степени условливается дальнейшая его жизнь, то в таком случае для этого человека возникает целый ряд нравственных обязанностей, которыми он может, конечно, пренебречь, но которые не признать он не может. И если, кроме того, отношения между двумя состоящими в обязательстве сторонами породили последствия для других – Если они поставили какое-нибудь третье лицо в особенное положение или, как это бывает в браке, дали существование третьему лицу, то по отношению к этому третьему лицу на обе состоящие в обязательстве стороны падают известные нравственные обязанности. И выполнение этих обязанностей, или, во всяком случае, способ их выполнения – в значительной степени условливается продолжением или прекращением того обязательства, из которого они истекли. Из этого вовсе не следует, что я никак не могу согласиться, чтобы их обязанности могли простираться до такой степени, чтобы требовали выполнения во что бы то ни стало породившего их обязательства, хотя бы даже и ценой счастья одной из состоящих в обязательстве сторон. Но если они составляют необходимый элемент в вопросе, и если даже, как утверждает Гумбольд, они и не должны иметь никакого значения для легальной свободы выйти из обязательства, я также держусь того мнения, что они не должны иметь в этом отношении большого значения, то во всяком случае они должны иметь большое значение для нравственной свободы. Человек обязан принять во внимание все эти обязательства, решаясь на такой шаг, который может касаться важных интересов других людей. И если он не воздает этим интересам должного, то он нравственно ответственен за сделанное им зло. Я остановился на этих замечаниях единственно только для лучшего разъяснения общего принципа свободы, а не потому, что считал их необходимым для разъяснения этого частного вопроса, который, напротив, обыкновенно рассматривается в том смысле, что как будто интересы детей – суть все, а интересы взрослых – ничто.